Глава седьмая. Просыпаться не хотелось. Совсем не хотелось. Но папа держал Расмуса за ноги и тряс, что было сил. Какой же там сон? Да еще и мама стояла рядом с кроватью и щекотала пятки. От этого сна тоже не прибавляется. Расмус с трудом открыл глаза и без интереса оглядел перевернутую вверх ногами действительность. «Придется проснуться, Расмус», — засмеялась мама. «Ты что ж, совсем не собираешься сегодня в школу?» Папа опустил Расмуса на пол. «Ну и гораздо дети спать», — с удивлением произнес он. «Мальчишек спит с восьми вечера, и никак его не добудешься». «Конечно, не добудешься», — подумал Расмус. «Стоило ли просыпаться, чтобы вспомнить, что случилось с Растяпой?» «А ты еще и с собакой не гулял?» — сказала мама. «Где же Растяпа?» «Не знаю», — пробормотал Расмус. «Наверное, упрекин предположил папа и крикнул. «Прикин, Растяпа у тебя?» Из комнаты «Прикин» донеслось мрачное «нет». «Вот негодник, верно, опять выпрыгнул в окно», — сказала мама. «Расмас, по-моему, надо наказать его, когда он вернется». «Наказать? Если бы мама только знала! Если Растяпа вернется живым, он попросит у него прощения за каждое грубое слово и на все карманные деньги купит ему ливерные колбасы и никогда, никогда больше не оставит его одного ни на минутку». «Даже если для этого придется бросить школу!» «Но бросить школу прямо сейчас нельзя, все-таки надо оттуда пойти!» «Ох, как же дотянуть до конца уроков и не посидеть, думая о растяпе!» Прикин уже позавтракала и сидела с мрачным видом, уставившись в одну точку. «Как можно так переживать из-за ее Акима? Это же не собака!» Сегодня Расмусу было не до горести сестры. На сей раз у него имелись свои и куда более серьезные. Только папа был весел, как обычно. Он жарил гренки и распевал во все горло. «Девчонки, девчонки, цветовстые юбчонки». Расмус глянул на него сукоризный «Как можно пить такой, когда растяпа пропал?» Но папа ничего не понимал. Он перевел взгляд с Расмуса на Прикин и обратно. «Да что ж это такое? У нас что, опять годовое заседание общества унывателей? Что это значит, в конце концов?» Он ободряюще ткнул Расмуса в бок. «Ты из-за растяпы?» «Перестань, полиция вест анлика всегда на чеку. Можешь считать, что Растяпа уже нашелся». Как раз в этот момент зазвонил телефон. Подошла мама. «Патрик?» — крикнула она. «Тебя спрашивает старший комиссар?» «Могу поклясться, я знаю, что он скажет», — подумал Расмус. «Доброе утро, старшина», — завопил папа в трубку. «Как спалось? Что?» Папа замолчал. Расмус с нетерпением ждал продолжения. У фон Рэнкинов!» — воскликнул папа. Тут уж и Прикин округлила глаза и навострила уши. «Ушам своим не верю!» «Да-да, пули лечу!» И он действительно пулей влетел в кухню. «Барона ограбили, унесли почистую все серебро, черт что!» Папа отхлебнул почти кипящего кофе и вскрикнул от боли. грома молния, какой там кофе, мне пора в участок!» И бросился к двери. Он нахлобучил форменную фуражку, на мгновение притормозил, встал по стойке смирно и отдал честь. «Позже храни короля! К обеду не ждите!» Папа исчез, а мама, не успевшая вставить и слово, встала со стула и изумленно посмотрела ему вслед. «Боже храни короля! Ради Патрика Персона!» — сказала она и покачала головой. Мама налила себе кофе и села рядом с прикин. «Бедный барон, подумать только все серебро!» А говорят, у него в коллекции был такой чудесный кофейник. Верно, его тоже украли. «И слава богу!» — буркнула Прикин. «Что это ты такое говоришь?» — удивилась мама. «Слава богу, что воры...» Но Прикин прервала его. «Мамочка, у меня аллергия на кофейники, ты ведь знаешь. Стоит про них заговорить, как я сразу же вся чешусь». Мама недоуменно глянула на нее, но ничего не сказала. «У меня тоже аллергия на кофейники», — подумал Расмус еще наворов ярмарку-аттракционы и толстую бирту, и отправился в школу. «Не одолжить ли братцу Понтусу пару спичек веки подпереть?» поинтересовался на уроке арифметики господин Фрёберг. «Что, братец Понтус, плохо спал нынче ночью?» «Плохо», — честно признался Понтус. «Расму стоял у доски и сражался с примером на умножение. Ему тоже не помешало бы пара спичек». Весь день хотелось то спать, то плакать. А это был последний урок. На нем и обычно-то трудно усидеть. А уж если ты накануне всю ночь гонялся за ворами. Все, что говорил учитель, сливалось в неразборчивый гул. Господин Фреберг, оценивающе посмотрел на каракули на доске и недовольно покачал головой. Странные дела. К концу мая даже самые отменные лентяи превращаются в прилежных учеников. Один только Расмус Персон верно не знает, что у нас через две недели экзамен. Расмус, конечно, об этом знал. И в обычное время оценка по математике его бы очень волновала. Но сейчас ему было все равно. Он думал только о растяпе и не мог дождаться конца уроков, чтобы убежать с Понтусом к Эрнсту. «Я у него кое-что спрошу», — сообщил он Понтусу, когда они подходили к вагончику в сиреневых кустах, назначенному Эрнстом в качестве места встречи. Но Эрнста не было. Вместо него на ступеньках вагончик сидел Альфредо, в засаленном халате поверх стенического костюма, с бутылкой пива в руках. Ребята остановились в нескольких шагах и сердито взглянули на него. Все пережитое накануне ночью снова нахлынуло на них. Расмас слишком хорошо помнил, как эти лапища, держащие бутылку пива, хватали его за локти. Зато альфреда был в отличном настроении. «Почему мы пить такой кислый?» – удивился он. «Маленький мальчик, должны быть веселые, так всегда говорит моя бедная мамочка. Ай, как мне от нее попадать, если я не быть веселой?» Расмус бросил на него сердитый взгляд. «На моем месте дяденька-шпагоглотатель вряд ли бы стал веселиться». Альфредо с довольным видом расхохотался. «Ай, племяннички, можно говорить мне ты, раз уж мы иметь общее тело!» Альфредо, хитро подмигивая, наклонился к ребятам. Тоже называть старый ворюга-дяденька. Меня зовут Альфредо». «Не очень-то хочется быть на «ты» со старым варюгой живо заметил Понтус. Альфредо прижал палец к губам, но потом снова захохотал. «А фас как зовут твоих маленьких негодяй?» «Расмус», — ответил Расмус. «Понтус», — сказал Понтус. У Альфредо аж живот затрясся от смеха. «Расмус и Понтус не очень-то умно звучать, но Расмус и Понтус быть хорошей мальчиком!» Заискивающе продолжил он. «Ни какой-нибудь глупый катки и болтуны, которые получает только мертвая собака! Совсем мертвый, ах!» Глаза Расмуса наполнились грустью. альфреда поклянись, что раз растяпа жив!» альфреда поднес бутылку к рту, допил пива и рыгнул. «Еще бы не жив этот зверь быть так жив, что я прям не знать что с ним делать!» Он снова рыгнул и забросил бутылку в кусты сирени. размус едва за ней не бросился. Он же был настоящим охотником за пустыми бутылками, но вовремя удержался. Не надо ему ни эры от воров, которые украли его собаку. Расмус подошел к Альфреду поближе и заглянул ему в глаза. альфреда вы ведь оставили растяпи еды и воды?» «А то! Этот сверь пыть по уши в колбаса!» заверил альфреда а вода там столько, что хоть топись». Расмус от всей души надеялся, что так оно и есть, но сомнения все не оставляли его. «Это точно?» — еще раз спросил он и испытывающе взглянул на Альфреда. Тот почти обиделся. «А ты думаешь, я сидеть тут и врать? Всегда говори правду, малыш Альфреда, так меня учить, мой бедный мамочка. Только полицейский можешь плести чушь, сколько влезет». Тут Альфредо оборвал себя на полуслове и с ужасом вгляделся в тропинку. «Афот и они целых две штуки!» Всю веселость с него как рукой сняло Он железной хваткой вцепился в плечо Расмуса и прошипел. Так и проболтался, маленький негодяй!» Расмус вырвался. «Сам ты проболтался! Думаешь, полиция не знает, где в первую очередь искать воров!» «Это фейерно, а не всегда приходить на Харперку!» провормотал Альфредо и бросил долгий, ненавидящий взгляд в сторону приближающихся полицейских. Расмусу совершенно не хотел встречаться с папой и старшим комиссаром в компании Альфреда. «Контус, матываемся», — шепнул он. Время спрятаться еще было. Папе и старшему комиссару предстояло проверить много вагончиков, прежде чем они дойдут до Альфредова. Но Альфреда снова вцепился в Расмуса. «Стоят здесь», — угрожающе проговорил он. «Пока они не пройти». Из вагончика выбежала Берта, испуганно моргая, чуть не плача от ужаса. «Полиция!» — простонала она. «Я боюсь». Альфреда впихнула ее обратно. «Сидеть там и заткнуть пасть! Ни собакам, ни фараонам не давать понять, что ты бояться, не то, а не кусать!» Сам он уже не выказывал ни малейшего страха. Теперь это был добродушный клоун, не имеющий никакого отношения к полиции, а уж тем более к этим двоим, приближающимся и отдающим честь. «Просим прощения, разрешить осмотреть ваше жилище, чистая формальность». Альфредо дружелюбно засмеялся. «Так, так, формальность, я понимаю, можно осматривать на здоровье, только быть осторожной, сперта, она, бедняжка, просаться на людей, когда нервничать. Хотеть чашечку кофе?» «Спасибо, мы на службе», — отрезал старший комиссар. Альфредо закивал. «Так я и знать». «Так я и понимать, как только увидеть ваша форменная фуражка, это не быть два простой идиот, это быть два фараон», — добавил он, понизив голос. Расмус и Понтус стояли в двух шагах, стараясь делаться как можно незаметнее. Расмус подозревал, что папа совершенно не обрадуется, встретив их здесь. Он робко поглядывал на отца и надеялся, что тот ничего не скажет. Но надежда не оправдалась. «Ты что здесь делаешь?» — сурово спросил папа. Но прежде чем Расмус успел ответить, мешался Альфреда. «Ах, эти твославные мальчуканы! Пришли навестить старик-шпагоглотатель! А малыш Расмус быть такой смышленый и милый ребенок, верно, как-то вырастать, тоже стать полицейский, как его папа!» «Идем, Патрик», — оборвал комиссар, и они зашли внутрь. Расмус и Понтус с Альфреда остались наружи. «Бедняжка Перта, да не напугать ее то потери разума!» — заметил Альфреда. «А впрочем, у нее все равно никакой разум нет!» Он нагнулся и похлопал Расмуса по щеке. «А ты не прать в голову то, что я сказать про полицейские, а не хотеть тебя обидеть! Может, из тебя еще выйти человек, не все мальчуган вырастать и становиться, как их отец!» Расмус фыркнул «А ваш папа тоже был шпагоглотателем?» поинтересовался Понтус. Альфреда покачал головой. «Нет, мой папа был конократ все три, и мамочка не умела глотать шпаги». «А чем же она занималась?» спросил Расмус. «Вообще-то ему было плевать на всех альфредовых родственников, но ради растяпы стоило установить с ворюгой хорошие отношения «Мамочка, торговать лошадей!» ответил Альфреда. И до чего торговать, просто феноменально. В любой старый дохлый кляча мамочка умудрятся влить мышьяк и продать ее, как отличный резвый конь. Я помню, один такой кляча, ее звали Леонора». Расмус скривился. Он уже проголодался, ему хотелось домой. «Нам, пожалуй, пора идти», — сказал он. Альфред, оказалось, обиделся. «Вы не хотите послушать про Леонора?» «Этот старый клятшу или держаться на ногах, но, мамочка, дать ему две четверти чистого мышьяку и продать на ярмарке в кивике какому-то сельчанину». «Ах, вот как!» — сказал Понтус. «Так-так. И когда сельчанин вечером поехать домой Леонора бежать так, что ли, опа, было посмотреть». «Нам пора», — повторил Расмус. Но Альфредо не слышал никаких возражений. Он только повысил голос. Но на следующий день кобылка лежат в стойле и не двинутся с места. А не рассердился, — удивился Понтус. Альфреда пожал плечами. «А какое дело мамочки до сельчанина? А встретить его пару дней спустя и спросить вежливо по-дружески, как поживать, кобылка, как там малышка Леонора?» «Спасибо, ничего», — ответит тот. Начинает понемногу сидеть. «За день часа два наберется» поскольку никто не засмеялся, Альфреда хохотал один. Долго и с удовольствием, пока дверь вагончика не открылась снова. «А вот и наша полиция», — сказал он. «Найти что-нибудь?» «Вам же было сказано, что это простая формальность», — с достоинством ответил комиссар. Альфреда обеими руками почесал волосатую грудь и хитро подмигнул комиссару. «Фот я япывать, искать, искать, а ничего не находить! А чего это вы все ищете? Я слышал, кто-то здесь украсть много-много серебра!» Комиссар кивнул. «Так и есть». Расмус дивился на безграничную Альфредову наглость. Вор, которого ищут, был тут как тут, сидел на крыльце и водил за нос папу и старшего комиссара. Он весь прямо светился. Бессовестные глаза сверкали, белые зубы блестели в улыбке. «Так-так, на свете столько нечестных людей!» Вздохнул он потом, пригнул ветки сирени и с благочестивым видом понюхал ее. «Ах, какой красивый цветы! Но фейферно снять отпечатки пальцев, чтобы напасть на след!» расмос похолодел. Что, если его отпечатки пальцев найдут у фон Ренкинов?» «Ха!» — сказал папа. «Там был не новичок. Это действовал старый опытный грабитель». Альфредо хитро улыбнулся, засовывая за ухо веточку сирени. «Но уж польстить так польстить!» — пробурчал он себе под нос. «А я все равно не признаться». «Идем, Патрик», — сказал старший комиссар. «Нечего тут стоять, работа полно». «Я понимать, понимать», — засмеялся Альфредо. «Утачи в ваших формальностях». Он долго смотрел им вслед, потом перевел глаза на мальчишек. Вид у него был еще нахальней, чем обычно. «Если они оставляют отпечатков пальцев, далеко пойдешь, — говорит мой бедный мамочка, — и вы не забывайте этих мудрых слов, мои юные друзья!» Он поднялся и поплотни запахнулся в халат. «Вылезать, Берта! — крикнул он в вагончик. — Пора проглотить пару шпаг. Но скоро твой негодяй! — продолжил он. — Я уйти на покой больше не проглотить не то что шпаг, даже один маленький ножик для масла. И как это быть приятно! Появилась Берта в красном шелковом платье. Она злобно оглядела ребят, но проплыла мимо, не проронив ни слова. альфреда пошел было за ней, но Расмус ухватил его за халат и потянул к себе. альфреда пожалуйста, отдай мне растя по сейчас. Мы ведь уже пообещали, что ничего не скажем». Но альфреда выдернул полу халата. «Рассказать, значит сказать, в пятницу вечером не позднее, не раньше. Вот ведь твой нетерпеливый маленький негодяй». Они направились прочь, абсолютно убежденные в том, что альфреда самый мерзкий и наглый в мире разбойник. Но все-таки немного успокоенный тем, что растя по безопасности, и завтра вечером его освободят. Надо только подождать. Расмусу казалось, что ждать легче не в одиночестве. И Понтус, который для своего возраста был весьма мудр, понял его. «Пойдем к нам», – сказал он. «Разогреем блинчики. Мама сегодня стряпает для званого вечера у бургомистра». Мама Понтуса слала лучшей поварихой в городке и кормила себя и сына, готовя роскошные обеды для вест-анвикского высшего света. И вполне возможно, что цыпленок, которого она жарила на кухне бургомистра, удался на славу. Но с блинчиками, которые она оставила на плите для сына, он не шел ни в какое сравнение. «Такой вкуснятины нигде больше нет», — заметил Понтус. Расмус благодарно последовал за ним на Столяров холм. «Ему не хотелось домой, там больше нет растяпы». И некому вылететь навстречу с веселым лаем, теплым маленьким клубочком свернуться под кухонным столом, некому лежать в кровати Расмуса, уткнувшись носом в шею хозяина и посапывая. Тяпы нет. Так зачем вообще идти домой? К тому же мама наверняка беспокоится из-за растяпы. Совершенно не хочется стоять перед ней с ничего не подозревающим видом. По телефону прикидываться было легче. И пока Понтус разогревал блинчики, расмос позвонил домой. «Да, мы с Понтусом пойдем его поищем», — врал он отчаянно. «Да, конечно, пообедаю Понтуса, и уроки мы сделаем вместе». Он повесил трубку и пошел на кухню, где Понтус уже все приготовил. У них получился, как говорила мама Понтуса, приятный холостяцкий обедик. И холостяки были совершенно уверены, что ничто на свете не может сравниться с блинами. «Какая умница твоя мама, что допекла столько блинов!» Заметил Расмус, насыпая себе на тарелку целую гору сахарного песка. Фонтус хихикнул с довольным видом. Приятно было оказаться гостеприимным хозяином, ведь и сам он столько раз обедал у Расмуса. Налетай, тут на всех хватит. И Расмус налетел. И на какое-то время забыл о растяпе и думал только о блинах. Но после того, как помыли тарелки и сделали уроки, Расмус снова притих. Он вспомнил, что скоро придется идти домой. Одному, без тяпы. «Слушай, а пойдем в подвал, проверим серебро», — сказал Понтус. Расмус просиял. «Что угодно, только не сидеть без дела. Действовать, действовать!» «А давай утащим что-нибудь из сумки», — предложил он живостью. «Они же сами не знают точно, сколько наворовали». Понтус идею одобрил. А через пару лет вернем барону с запиской подарок от друга, пожелавшего остаться неизвестным. Они решительно направились в подвал. «А если кого-нибудь принесет, скажем, что госпожа Андерсон, Просил нас прибраться, — придумал Расмус. Понтус уже достал из объединенного утили ключи. Ясное дело, если только не принесет Альфреда или Эрнста, а то они нам покажут уборку. Они с хохотом открыли ларь из-под картошки и вдвоем выволокли сумку на пол. Ну, до завтрашнего вечера они вряд ли сунут сюда нос, — с надеждой сказал Понтус. Расмус тоже так думал. А все-таки соображать надо быстро. Возьмем кофейник, ага». «Легко сказать». Эрнст действительно никому не доверял и про печать сказал не для красного словца. На сумке красовалась крепкая свинцовая пломба, и чтобы добраться до содержимого, ее пришлось бы сломать. «Подумаешь», — сказал Понтус. «Сделаем новую. Расплавим оловянного солдатика». Расмус покачал головой. «Заметят. На печать какой-то знак. Похоже, монетка» но и мы так запечатаем. Так же не получится. Это, наверное, была иностранная денежка. Эрнст подозрительный, как старый козел. Ребята осматривали сумку сквозь ткань, прощупывали серебро и очень жалели, что нельзя его увидеть. Расмус еще немножко подумал. «Слушай-ка!» наконец произнес он. «А если распороть сумку, а потом снова зашить?» Он-то «Можно продать идею Альфреда. Вот тогда Эрнст останется с носом со своей печатью». Господин Фрёберг частенько говорил, что мыслящие люди вращают землю. И сейчас Понтус не сомневался, что речь шла именно о Расмусе. «Расмус, ты у нас голова!» — воскликнул он. «А я? Я тот, кто сейчас побежит за ножницами, иголкой и ниткой». Так он и сделал. И ребята взялись за работу. Расмус аккуратно распорол сумку, и когда они вывалили на пол ее содержимое, в подвале госпожи Андерсон воцарилась... Почтительная тишина. «Умка-бумка!» — выдохнул, наконец, Расмус. Это была, вне всякого сомнения, самая большая коллекция серебра в мире. Тут имелись бокалы и бокальчики, чайники, подсвечники и табакерки, маленькие изящные салонки сахарницы, сливочники и тот самый кофейник, на который у Прикин была аллергия и в который Альфредо вставил ветку сирени. «Что возьмем?» — спросил Понтус. «Надо что-то маленькое, чтобы не заметили». «Ну, кофейник не очень большой», — ответил Расмус. и больше маминой старой железной ступки». Сказав это, Расмус вспомнил, что мамина железную ступку на прошлой неделе утащила на склад у Тиля, а мама купила новую, меньше и удобнее. «Железная ступка». У Расмуса мелькнула мысль. «А что если...» «Слушай, Понтус», — начал он. Замолчал и еще немножко подумал. Когда завтра вечером сумку принесут к антиквару, про которого говорил Эрнст, она будет запечатана, и раньше времени содержимого никто не увидит. А до того, как Эрнст и Альфредо смоются, они должны отдать растяпу. Так что, когда сумка откроет растяпа будет уже в безопасности. Да, вполне, пожалуй, в этом блестящем плане нет ни одного слабого места. — Понтус, смотри, — прошептал он. Мы обещали не болтать, но мы ведь не обещали не трогать серебро. Забираем всю сумку. С ума сошел, — отозвался Понтус. Они же не вернут тебе растяпу. Ты только представь, как они разозлятся. Ничего они не заметят. Расмус тихонько и радостно засмеялся. Понтус с недоумением посмотрел на него. Не заметят, что целая сумка... Заметят, когда будет уже слишком поздно, — прервал его Расмус. Да здравствует ОАО, объединенный утиль. «У нас на складе. Не хватит железа, чтобы набить эту сумку?» Понтус застыл, как громом пораженный. Он даже не засмеялся, только смотрел на Расмуса, анимев от восхищения. Теперь он уже ни капельки не сомневался, что такие, как Расмус, вращают землю. «Маленький мальчик, должны быть весёлый говорил Альфредо. Жаль, что он не видел, как они веселились, таская охапки серебряных чашек, подсвечников и кофейников из подвала госпожи Андерсон на склад объединенного утиля. Ребята работали быстро и слаженно. Они сложили серебро в угол с бумагой и закидали старыми газетами, так что ни у кого даже мысли не возникло бы, какие сокровища под ними хранятся. А из кучи металлолома выбрали то, что по размеру и весу подходило на прежнее содержимое сумки. Осталось самое трудное — снова зашить ее. Расмус сидел на полу подвала, сложив ноги, как заправский портной, и старательно зашивал сумку. «Жаль, по труду у меня вечно были двойки», — вздохнул он. «Отлично шьешь», — одобрил Понтус. «Это какой шов, вперед иголку?» Расмус глянул на свою работу. «Не, по-моему, это называется «Через край», хотя я не уверен». «Ладно, главное, готово». Они отнесли сумку обратно в ларь из-под картошки, и Расмус ободряюще похлопал ее. «Интересно, что скажет Альфреда, когда найдет записку?» Накануне они на всякий случай сняли со склада вывеску, и теперь она лежала в сумке, в старой маминой ступки в качестве привета. «Если вам снова понадобится подобный товар, обращайтесь в ОАО «Объединенный утиль» владельцы Понтус Магнусен и Расмус Персон». Понтус расхохотался. «Дорого бы я дал, чтобы посмотреть на его лицо в тот момент. А теперь бежим отсюда!» ах почему он не сказал этого раньше бежать было уже слишком поздно в ту же секунду на лестнице раздались шаги в подвал спускались двое один из которых произнес у тебя есть слабые нервы старина эрест ты всегда быть раз мы с понтосом в панике приглянулись теперь им точно крышка и растяпя и серебро из этих тисков им не вырваться но пусть что нибудь случится подумал Расмус. И словно в ответ на его мольбы на лестнице послышался грохот. Расмус ухватил Понтуса за плечо. «Быстро!» Они рванули, что было сил, и в тот миг, когда Понтус щелкнул замком склада объединенный утиль, услышали яростный рев Альфреда. «Да помогать же мне подняться, Эрнст! Эти ступеньки сделают специально, чтобы люди ломать на них ноги!» Они спаслись в последний момент. И теперь... С бьющимися сердцами стояли внутри склада и сквозь щель в стене смотрели, как Альфреда открывает висячий замок, который они закрыли несколькими секундами раньше. — Теперь ты видишь, Эрнст? — Эрнст что-то злобно буркнул. — Ты видишь? — повторил Альфреда. — Сряд и сомневаться в крошка Берта. Печат не трогать, никто не трогать.